Переписка Госпожа Д. Икс, госпоже Д. Зет, Пятница. Дорогая тетушка, я потихоньку еду к вам. Во Френе буду 2 сентября накануне открытия охоты, которую ни за что не хочу пропустить на зло этим господам. Вы, тетушка, чересчур добры, если разрешаете им в такой день, оставаясь с ними одна обедать не во фраке и не бриться под предлогом усталости после охоты. Поэтому-то они и в восторге, когда меня нет. Но я приеду и произведу в час обеда генеральский смотр. И если хоть один будет одет сколько-нибудь небрежно, я его пошлю на кухню обедать с горничными. В наши дни мужчины так мало соблюдают приличия и светские манеры, что надо всегда держать их в строгости. Положительно настало царство грубиянов. Ссорясь друг с другом, они ругаются, как извозчики, и держат себя в нашем присутствии куда хуже лакеев. Надо видеть их на морских купаниях. Они съезжаются туда целыми батальонами, и там можно составить о них всех полное представление. О, какие это мужланы! Представьте себе, что в вагоне железной дороги один из них, господин на первый взгляд довольно приличный, благодаря своему портному, незаметно снял с себя ботинки и заменил их туфлями. Другой же, уже старик, должно быть богатый выскочка, эти уж совсем невоспитанные, сидя против меня, осторожненько водрузил обе ноги на скамью рядом со мною, и это считается допустимым. На курортах разгул грубости. Следует, однако, добавить, быть может, мое возмущение вызывается тем, что я не привыкла общаться с людьми, с которыми здесь сталкиваешься. Этот сорт мужчин поражал бы меня меньше, если бы я чаще встречалась с ним. В бюро отеля меня чуть не сбил с ног молодой человек, который брал свой ключ через мою голову. Другой, выходя после бала из казино, так сильно толкнул меня, что у меня заболела грудь. А он даже не извинился, даже не приподнял шляпы. Вот каковы они все. Взгляните, как они на террасе подходят к дамам. Они едва им кланяются. Они просто подносят руку к своему головному убору. Впрочем, так как они все лысы, то это, пожалуй, и лучше. Но что раздражает и шокирует меня больше всего, это свобода, с которой они публично, без стеснения, говорят о самых возмутительных своих похождениях. Стоит сойтись с двум мужчинам, как они начинают рассказывать друг другу поистине ужасные вещи, употребляя самые неприличные выражения самые гнусные слова немало не беспокоясь о том что где нибудь вблизи могут оказаться женские уши вчера на морском берегу мне пришлось пересесть чтобы не оставаться невольной слушательницей непристойного анекдота который передавался со столь грубыми подробностями что я почувствовал себя и оскорбленной, и возмущенной тем что могла услышать подобную мерзость разве самые Элементарная благопристойность не должна была бы научить их говорить потише о таких вещах вблизи нас. Это ряда, кроме того, страна злословия, а следовательно, родина кумушек. С пяти до семи часов мы видим, как они шмыгают в поисках всяких сплетен, которые затем передаются от одной группы к другой. Вы всегда говорили мне, дорогая тетушка, что сплетня это достояние мелких людей и мелких умишек. Она же служит утехой Женщин, которых больше не любят, за которыми больше не ухаживают. Достаточно мне взглянуть на тех, которых считают главными сплетницами, чтобы убедиться в том, что вы не ошибаетесь. Как-то на днях я была в казино на музыкальном вечере одной замечательной артистки, госпожи Массон, которая действительно поет очаровательно. Я имела удовольствие аплодировать восхитительному Коклену и двум очаровательным артисткам Водевиля М. и Мелли. Здесь же я увидела и всех приезжих, съехавшихся в нынешнем году на купание. Это люди не очень высокой марки. На другой день я поехал завтракать в Иппор. Я обратила внимание на бородатого мужчину, который выходил из большого дома, похожего на крепость. Оказалось, что это художник Жан-Поль Лоранс. Ему, по-видимому, недостаточно замуровывать своих героев. Он замуровал и самого себя. Затем мне случилось как-то сидеть на валуне, Рядом с молодым еще мужчиной. У него была приятная и изящная наружность, спокойные манеры, он был увлечен чтением стихов. Читал он их с таким вниманием, с таким страстным, сказал бы я, чувством, что ни разу не взглянул на меня. Я была несколько задета и с напускным равнодушием осведомилась у старшего сторожа о фамилии этого господина. В глубине души я подсмеивалась над этим любителем рифм. Он казался мне отсталым для мужчины. Это думалось мне, наверное, какой-нибудь простачок. И вот, тетушка, сейчас я без ума от моего незнакомца, представьте себе, его зовут, Сюли Прюдом. Я возвратилась и снова села рядом с ним, чтобы хорошенько рассмотреть его. Характерные черты его внешности спокойствие и изящество. К нему подошли, и я услышал его голос нежный, почти робкий. Вот уж кто, наверное. Не станет публично говорить грубости и толкать людей, не извиняясь. Какой это должно быть деликатный человек, даже болезненно деликатный и исключительно чуткий. Я постараюсь нынче зимой, чтобы мне его представили. Вот и все новости, дорогая тетушка, и я спешу проститься с вами, так как близится час отправки почты. Целую ваши руки и щеки, преданная вам племянница Берта Д. Икс Постскриптум. А все-таки я должна добавить в оправдание французской вежливости, что наши соотечественники во время путешествий – это еще образец хорошего тона в сравнении с ужасными англичанами, которые кажутся конюхами по своему воспитанию. До того они стараются ни в чем не стеснять себя и постоянно беспокоить своих соседей. Госпожа Д. Госпоже госпоже Д. Икс. Френ. Суббота. Дорогая малютка, ты сообщаешь мне немало вполне разумных вещей, что, однако, не мешает тебе ошибаться. Подобно тебе, и я некогда возмущалась тем, что мужчины невежливые, что, как я полагала, они не уделяют мне должного внимания. Но с годами размышляя обо всем, переставая быть кокетливой, беспрестанно наблюдая, я пришла к следующему выводу. Если мужчины не всегда вежливы, то женщины наоборот всегда невыразимо грубы. Мы думаем, что нам все дозволено, моя дорогая, и считаем, что все люди нам обязаны. Сами же совершаем с легким сердцем поступки, лишенные того самого элементарного приличия, о котором ты так страстно говоришь. Теперь напротив, я нахожу, что мужчины уделяют нам много внимания, сравнительно с тем, как мы обращаемся с ними. В конце концов, малютка... Мужчины должны быть и бывают такими, какими делаем их мы. В обществе, где все женщины были бы настоящими светскими дамами, все мужчины превратились бы в джентльменов. Итак, понаблюдай и пораздумай. Всклини на двух женщин, встретившихся на улице, что за поз, что за критикующие взгляды, что за презрение в глазах, чего стоит это движение головы сверху вниз, чтобы смирить тебя и осудить. И если тротуар слишком узок, не воображаешь ли ты, что какая-нибудь из них даст тебе дорогу или извиниться? Никогда. Если двое мужчин сталкиваются в узком переулке, оба раскланиваются и уступают дорогу одновременно. Ну, а мы, женщины, сталкиваемся грудь с грудью, нос к носу, нахально разглядывая друг друга. Взгляни на двух знакомых между собой женщин, встретившихся на лестнице у дверей приятельницы. Одна из них только выходит от нее, другая собирается войти. Они начинают болтать, загораживая всю ширину прохода. Если кто-нибудь поднимается вслед за ними, мужчина или женщина, не воображаешь ли ты, что они отодвинутся хоть на шаг? Ни за что. Ни за что. Прошлой зимой я прождала 22 минуты с часами в руках у дверей одного салона. Тут же ждали двое мужчин, но, в отличие от меня, они не собирались приходить в бешенство, потому что они с давних пор приучены к нашим бессознательно наглым выходкам. В другой раз, перед отъездом из Парижа, я отправилась обедать как раз с твоим мужем в один из ресторанов Елисейских полей, чтобы подышать свежим воздухом. Все столики были заняты. Гарсон попросил нас подождать. Я заметила одну пожилую даму, благородной внешности, только что расплатившуюся по счету и, по-видимому, собиравшуюся уходить. Она увидела меня, смерила с головы до ног и не двинулась с мест. Прошло более четверти часа, а она все продолжала неподвижно сидеть, натягивая перчатки, оглядывая столы, спокойно посматривая на тех, кто ждал, подобно мне. Но вот двое молодых людей кончивших обедать, увидев меня, спешно подозвали гарсона расплатились и тотчас же предложили мне свое место, объявив даже, что подождут сдачу стоя. И подумай, моя красавица, что я уж больше не прекрасна, как ты, а старуха с седыми волосами. Вот видишь, именно нас следовало бы поучить вежливости, но труд этот был бы так тяжел, что сам Геркулес не справился бы с ним. Ты рассказываешь мне об Этрета и о людях, которые сплетничают на этом милом берегу. Это местечко для меня больше не существует, но когда-то я весело проводила в нем время. Нас было там немного. Несколько светских людей, настоящих светских людей и общавшихся с нами художников в то время не занимались сплетнями, а так как у нас не было этого глупого казино, где выставляют себя на показ, перешептываются, занимаются пошлыми танцами и до одури скучают, то мы изыскивали способы весело проводить вечера. И вот отгадай, что выдумал один из наших мужей ходить каждую ночь, плясать на одну из окрестных ферм. Мы отправлялись целой гурьбой с шарманкой, на которой обыкновенно играл художник Ле Пуатвен с бумажным колпаком на голове. Двое мужчин несли факелы. Это было настоящее шествие, и мы смеялись и болтали, как сумасшедшие. Будили фермера, служанок, батраков, заказывали даже луковый суп, о ужас! И плясали под яблонями под шарманку. В курятниках пели разбуженные петухи, в конюшнях топтались лошади на своих подстилках. Свежий деревенский ветерок, насыщенный ароматом трав и сжатых хлебов, ласкал нам щеки как все это далеко как далеко тридцать лет прошло с тех пор мне не хочется дорогая чтобы ты приехала к началу охоты зачем отравлять радость нашим друзьям заставляя их в этот день грубоватого сельского развлечения облачаться в светские костюмы так то вот и портят мужчин моя малютка целую тебя твоя старая тетка женевева Дезе.